Глава десятая. Аня. Дождь совсем не кстати припустил. Я специально решила дождаться, когда свет уйдёт, и продолжала топтаться на месте в бездействии. Теперь же приходится собираться в попыхах. Переговариваться с ледяным принцем надоело, и я сделала вид, будто не расслышала предложение в приказном тоне. «Сама дойду, мне не привыкать. Я же не сахарная, от дождя не расклеюсь». «Аня, ты долго возишься, поторопись!» Свят совсем раскомандовался и сам накидал в мою открытую сумку чашки друг на друга. «Нет, ну каков нахал! Они же побиться могут! У меня отдельно приготовлены средства для переноса, но ему, понятное дело, пофиг, деловой же такой!» В машине с ними ничего не случится, донесу аккуратно. Так прозвучало, будто я на поездку согласилась. Пф! Самоуверенность аж зашкаливает. «Я отказываюсь с тобой ехать, свет Вот так четко и ясно я дала понять, раз по-другому не доходит. «Ладно, оставайся». Он не стал спорить, а вместо этого подхватил мою спортивную сумку с изделиями. «Мы шедеврами уходим, нам мокнуть нельзя, а ты как хочешь» развернулся и быстрым шагом направился вперёд по аллей до стоянки. Палитра гремучая. Смотрю вслед удаляющейся своей сумки. Дождь набрал обороты, и полощет меня нещадно. Повезло, что проспала, и ресницы тушью накрасить не успела. И только в этом, судя по всему, ледяной принц совсем оборзел, хоть бы оглянулся гад. Расстаться со своими полученными кропотливым трудом работами я не могла. Ещё чего не хватало. Пришлось бежать за гадом, что есть мочи, прямо по лужам, лишь бы успеть поскорей. Бежала я, вся мокрая бежала и еле успела догнать. Свят спокойненько садился в машину. Горшочки мои с собой затянул. Откуда только берутся такие нахалы? А, ну да. Это ж привилегия принцев — простушек жалеть. Над головой разразился мощным ударом гром. Ливень даже не думал заканчиваться. И, понимая, что сам он не выйдет, я забралась в теплый салон машины. «Молодец, успела!» — усмехнулся водитель. «Я как раз отъезжать собирался». «Ну, понятно. Это он лишний раз подчеркнул, что меня бы никто не ждал» словно указывая на мою ничтожность. Требовать возвращения сумки и вылезать в холодный поток даже моя гордость сдулась и отказалась. С волос продолжали течь прохладные капли на лицо. И вообще, я так промокла, хоть выжимай. Свят перегнулся через все деньги назад и снял перекинутый пиджак с пассажирского места. Не успела даже подумать, зачем, как он протянул его мне. Надевай сверху, раздеваться все равно не захочешь. Сохраняя молчание, приняла вещь дрожащими руками, только сейчас понимая, что трясусь вся от холода. Куда едем, мокрая молчунья? Если я не ответила, это не значит, что мне нечего сказать. В моем случае наоборот. Проще сдержаться, чем запустить бесконечную перепалку. Уступать свят все равно не захочет. «В общежитии Академии». Я сухо назвала адрес, не выдавая лишних слов. «Ну да, логично», — словно подтвердил свою догадку и вырулил на дорогу, перестраиваясь в поток проезжающих машин. Во время движения я смотрела в размытое окно, стараясь не привлекать к себе внимания. Даже дышать пыталась тише. поскорее бы выбраться отсюда и не вдыхать обалденный аромат мужских духов перестать бороться с тягучим желанием украдкой бросить взгляд на его гордый профиль. Вымыть дурацкие мысли о том, что было и чего никогда не будет. Но почему у Леры брат, а не сестра? Возле ступенек в общежитие Свят заглушил машину. Я быстренько сбросила пиджак, волнуясь о том, что теперь он вымок и помялся и только взялась за ручку двери, Свят остановил меня неожиданным вопросом. «Может, номер телефона оставишь? Вдруг опять попадешь под дождь на аллее, и я бы...» «Это лишнее, Свят», — перебила милосердный порыв благотворительности от ледяного принца. «Справлялась раньше без тебя и дальше смогу. Не стоит обо мне беспокоиться». «Я как бы не о тебе а за шедевры волнуюсь. Ты-то быстро бегаешь по лужам, я видел. И снова он умудрился своими непредсказуемыми шутками выбить почву у меня из-под ног. «Опять надо мной смеешься?» — спросила как можно строже, но с его заразительным смехом не особо-то получилось. «Как ты могла такое подумать?» — округлил он свои большие глаза, затапливая меня небесным цветом. Сейчас только дошло, почему в последнюю неделю я во всем ищу оттенки серо-голубой палитры. «Разве по мне не видно, насколько я серьезен? до да меня корона даже имеется!» «Ах, ну да, простите, ваше величество. Только придерживать не забывайте. С размером там немного перебор. Свят не остался в долгу и предупредил, что будет приходить ко мне за скотчем». Взаимные подколы плавно перешли к личности Сэма, ведь он корону рисовал. И я даже вспомнила самые выдающиеся его карикатуры, после которых мой друг убегал и прятался от разгневанных клиентов. А потом жаловался мне, что люди в юморе не смыслят. Пришло время выходить из машины. Засиделась я что-то. «Свят, мне уже...» «Аня, подожди» одновременно начали и оба замолчали. Я запуталась в мыслях, подбирая слова. Ведь как бы то ни было, он помог мне. Поступил нагловато, это да, но привёз же, пиджак даже дал. О чём думал ледяной принц, так пристально впиваясь цепким взглядом, мне не понять. Как и того, почему его лёд способен меня притягивать и пугать, манить и отталкивать. Я сама не своя рядом с ним. Могли ли мысли отразиться на мне? Иначе как объяснить реакцию парня?» Свят резко наклонил ко мне голову и поцеловал. Отстраняться не спешил и мне не давал. Легко и требовательно захватил мои губы в плен, а я ощутила мурашки. Моё дыхание сбилось. Мысли путались, и только резкий звук смог в чувство привести. Мелодия становилась громче и громче. Свят отпрянул от меня, поворачиваясь на звук. Звонил его телефон. И зачем я только глянула на экран? Обозвала себя идиоткой, ведь там светилась Кристина. Свят сбросил вызов. — Аня, послушай. — Нет, это ты послушай. «И запомни, Свят, никогда, никогда больше не приближайся ко мне!» «Да ты! Ты!» У меня даже не хватило сил высказать дальше, кто он и что, потому что себя я считала по отношению к его девушке не лучше. «Дрянь я! Вот кто!» Подхватила сумку и пулей вылетела на улицу. Бегом преодолевая расстояние до двери общаги, я даже не заметила. Закончился ливень или нет. Ведь у меня сорвался собственный проливной дождь прямо из глаз.